Глава первая. Человеческий фактор. Растет ли кадровый резерв? Сначала я не видел ничего особенно загадочного в унылом глобальном восстановлении. После 2008 года, когда сначала США, а вскоре и весь мир погрузились в глубокую рецессию, Экономисты утверждали, что восстановление будет болезненно-медленным, потому что это системный кризис, а не обычная рецессия, и я им поверил. Их исследования показывали, что после разрушительного для финансовой системы кризиса экономика даже по окончании рецессии, обычно еще в течение 4-5 лет, растет замедленными темпами. Но год шел за годом 5, 6, 7 а экономика продолжала быть сверхожиданий слабой. К 2015 в мире все еще не было ни одного крупного региона, где экономический рост вернулся бы на средний докризисный уровень. И я уверился, что столь медленное восстановление ненормально. Тут была загадка, где же ожидаемый рост? Экономисты предложили массу объяснений тому, почему восстановление экономики идет в этот раз так туго, самыми медленными за все послевоенное время темпами. Большинство их теорий можно свести к значительному ослаблению спроса в результате серьезного кредитного кризиса. Компании и потребители начинают увереннее тратить деньги лишь по мере того, как они с трудом погашают свою задолженность. Другие относят слабый спрос – насчет усугубляющегося неравенства доходов, ужесточения надзора за банковским кредитованием и других симптомов посткризисного стресса. Частично все они могут быть правы, но трудно понять, как именно все эти факторы сказываются на экономическом росте. В США покупательский спрос явно полностью восстановился к 2015 году. Продажи автомобилей достигли новых высот. Идет стремительное увеличение числа рабочих мест. Однако заявленный рост ВВП по-прежнему намного ниже до кризисного уровня. Как часто случается в хорошем детективе. Может быть, сыщики не там искали? Мы с моей командой перенесли фокус внимания со спроса на предложение. На ту сторону экономики. которая занята поставками трудовых ресурсов, капитала, земли, базовых составляющих роста. И нашли неожиданного преступника. Одной из важнейших причин отсутствия роста оказался, как ни странно, прежде всего сокращающийся запас активных трудовых ресурсов. Это открытие настолько противоречило популярным страхам перед вытеснением людей с их рабочих мест роботами и искусственным интеллектом, что в него было трудно поверить. Как может быть проблема и нехватка работников, если развитие технологий сделало их ненужными? Однако в этом случае цифры действительно не врут. Резкое снижение прироста населения началось еще до кризиса 2008 года, и на самом деле именно им можно в значительной степени объяснить. столь удручающие темпы восстановления. Как мы уже видели, один простой способ измерения потенциала роста экономики заключается в сложении роста производительности с ростом трудовых ресурсов, и хотя во всем мире резко упали оба, падение производительности широко оспаривается, поскольку многие специалисты полагают, что официальная статистика недооценивает вклад новых цифровых технологий. По официальным данным, в период с 1960 по 2005 годы производительность в США росла в среднем на 2,2% в год, прежде чем замедлиться до 1,3% в последние 10 лет. Замедление прироста населения было еще более резким, и с этим никто не спорит. 50 лет – До 2005 года рабочая сила в США росла со средней скоростью 1,7% в год, а за последнее десятилетие замедлилось всего до 5%. Говоря коротко, в случае США самым внятным объяснением недостающего экономического роста, который в значительной мере определяется приростом населения трудоспособного возраста, от 15 до 64 лет служит примерно однопроцентное падение прироста трудовых ресурсов. Мир продолжает содрогаться от приступов страха перед сценарием взрывного роста населения, согласно которому в будущем запасов пищи и других ресурсов не будет хватать на всех со взрывоопасными последствиями. В основе этого сценария лежит часто цитируемый прогноз ООН об увеличении количества жителей Земли к 2050 году еще на 2,4 миллиарда человек с 7,3 до 9,7 миллиарда. Число, близкое к 10 миллиардам, может казаться пугающе большим, но в прогнозе ООН фактически учтено резкое снижение темпов роста населения. Детей стало рождаться намного меньше, и меньше молодежи вливается в когорту людей трудоспособного возраста, а численность населения повышается в основном за счет того, что люди стали дольше жить. Для экономического роста такой расклад крайне опасен. Большую часть послевоенного времени население мира ежегодно росло в среднем на 2%. Поэтому можно было ожидать, что и мировая экономика будет расти примерно с такой же скоростью и даже на пару процентных пунктов выше за счет роста производительности каждого работника. Затем, примерно в 1990-м, рост населения мира резко замедлился. С тех пор темп роста уполовинился, упав до 1%. Может показаться, что разница между одним и двумя процентами невелика, но если бы рост после 1990 оставался на уровне 2%, нас бы сейчас было 8,7 миллиарда, а не 7,3. Мир не старел бы с такой скоростью, и мы бы сейчас не говорили о влиянии народонаселения на экономический рост. Это влияние проявилось не сразу. потому что для достижения новорожденным трудоспособного возраста в 15 лет должно пройти время. Конечно, во многих странах люди фактически не начинают работать раньше 20 или даже 25 лет, в зависимости от продолжительности школьного обучения. Поэтому падение рождаемости начинает явно сказываться на вкладе народонаселения в экономический рост через 15 И более лет, и в последние пять лет это влияние становится все очевиднее. Замедление роста населения мира стало отсроченным результатом политики ограничения рождаемости, активно проводившейся в развивающемся мире, начиная с 1970-х. В первую очередь это китайский принцип одного ребенка, установленный в 1978 году. Кроме того, Рост населения и в развитых, и в развивающихся странах замедлился из-за повышения уровня благосостояния и уровня образования женщин, многие из которых решили заняться карьерой и иметь меньше детей или не иметь их вовсе. Корни этого демографического сдвига лежат в произошедших за последние полстолетия базовых изменениях в коэффициентах смертности и фертильности. Благодаря успехам медицины и здравоохранения, люди стали жить дольше, чем в 1960-х. Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 50 лет в 1960 году до 69 лет и продолжает расти. Основной рост населения уже приходится на людей старше 50. А быстрее всех в настоящее время растет сегмент людей старше 80. Население мира будет расти и дальше, хотя и значительно медленнее, а вот сегмент людей трудоспособного возраста, двигатель экономического роста, продолжает уменьшаться. В период после 1960 года происходило и повсеместное падение рождаемости. Среднее число рождений на одну женщину упал с 4,9 до 2,5. В развивающихся странах падение было еще более резким благодаря уже упоминавшейся активной политике контроля над рождаемостью. В Индии и в Мексике, двух странах, которые вызывали наибольшие опасения в связи с возможным ростом перенаселенности, коэффициент фертильности упал с 6 в 1960 до 2,5 и менее. Обе страны теперь очень близки. Коэффициенту фертильности на уровне воспроизводства 2,1 при более низкой рождаемости населения начинает сокращаться. По мере падения коэффициента фертильности до критического уровня в 2,1 все больше стран оказывается ниже порога воспроизводства. Почти половина населения Земли сейчас живет в одной из 83 стран, где на одну женщину приходится в среднем менее двух детей. Диапазон этих стран чрезвычайно широк. От Китая, России, Ирана и Бразилии до Германии, Японии и США. Население трудоспособного возраста уже сокращается в некоторых ведущих странах, включая Японию, Италию и Германию. Там процесс был очевиден уже годы, но сейчас он начался или вот-вот начнется еще более быстрыми темпами во многих крупных развивающихся государствах, включая Китай и Индию. Более того, ожидается, что темпы роста населения будут продолжать снижаться в следующем десятилетии и далее. Это радикальным образом меняет экономические перспективы планеты. Замедление роста населения уже повлекло за собой экономические ударные волны внутри общества. влияя на отношения между поколениями, полами, национальностями и даже на конкуренцию человека с машинами. Когда ООН недавно повторила свой прогноз о том, что к 2050 году население Земли приблизится к 10 миллиардам, снова возникла паника в связи с возможной перенаселенностью планеты. Появились неомальтузианцы, которые боятся, что рост Народ населения обгонит рост продовольствия и человечество будет голодать. Есть и неулуддиты, которые опасаются, что изобилие роботов сделает ненужными работающих людей. Угроза особенно страшная в условиях взрывного роста населения. а антииммигрантские силы в Европе и Америке ратуют за строительство пограничных стен для сдерживания растущего натиска тех, кого один из членов британского кабинета министров назвал отчаявшимися мигрантами-мародерами. При этом упускается из виду, что хотя 10 миллиардов – это и правда уйма народу, для экономики, в том числе для запасов продовольствия, Имеет значение замедление темпов роста. Если население стало расти медленнее, это значит, что ослабеет давление на всю производственную цепочку. Можно будет изготавливать меньше одежды, домов и еды. Фермам не нужно будет повышать производительность с прежней скоростью, чтобы накормить всех, им нужно будет расширяться только для удовлетворения нужд пожилых людей, которые потребляют до трети меньше калорий, чем молодые. Я не хочу преуменьшать проблему голода в ряде стран, но реальная экономическая причина тут – не рост населения. Для большинства стран основную экономическую угрозу представляет не избыток людей, а недостаток молодежи. И ослабить грядущую опасность нехватки трудовых ресурсов может внедрение роботов. уходящих на пенсию фермеров, могут заменить агроботы. В мире, где все больше стран будет сталкиваться с нехваткой трудовых ресурсов, на смену текущим разногласиям по поводу мигрантов-мародеров, а может, и наряду с ними, придут активные кампании по привлечению или похищению трудовых ресурсов и талантов у других народов. Для стран с быстро стареющим или убывающим населением будет неважно, приедут ли к ним экономические мигранты в погоне за своим шансом или политические беженцы, спасающиеся от войны или преследований. И те, и другие пополнят трудовые ресурсы. Необходимость в привлечении или удержании трудовых ресурсов будет особенно острой в развивающемся мире – где коэффициент фертильности падал быстрее, а продолжительность жизни увеличивалась гораздо быстрее, чем это происходило в прошлом, когда богатые страны, такие как Великобритания и США, были на ранней стадии экономического развития. Ключевой демографический вопрос для экономических перспектив страны заключается в том, растет ли ее кадровый резерв. Чтобы ответить на этот вопрос, Нужно прежде всего посмотреть на прогноз роста трудоспособного населения в ближайшие пять лет, потому что именно работники, в большей степени чем пенсионеры и учащиеся, способствуют экономическому росту. Вторая часть правила сводится к тому, что надо посмотреть, как страна противостоит замедлению роста населения. Один, довольно сомнительный, путь заключается в агитации женщин за то, чтобы иметь больше детей. Другой – в привлечении взрослых, включая пенсионеров, женщин и экономических мигрантов, в ряды активных трудовых ресурсов. Победят те страны, которым повезло иметь высокий прирост населения трудоспособного возраста или которые сумеют привлечь к труду больше свежих кадров. Двухпроцентный прирост населения – хороший знак. Чтобы лучше понять, какие ограничения наложат демографии на экономику разных стран в ближайшие годы, я изучил демографические закономерности для своего списка послевоенных чудес роста – 56 случаев, когда стране удавалось сохранять по меньшей мере шестипроцентный рост экономики на протяжении не менее 10 лет. Я выяснил, что во время этих периодов подъема Средний темп прироста населения трудоспособного возраста составлял 2,7%. Иными словами, существенная часть роста в этих чудо-экономиках была обусловлена все увеличивающимся числом молодых людей, достигающих рабочего возраста. Эта очевидная связь между взрывным ростом населения и экономическим чудом появилась в десятках случаев. от Бразилии 1960-х и 1970-х до Малайзии с 1960-х по конец 1990-х. Если говорить о том, как быстро должно расти население трудоспособного возраста для увеличения вероятности экономического подъема, то 2% дает хороший ориентир. В трех из четырех «Чудо-экономик» Население трудоспособного возраста увеличивалось в среднем, по крайней мере, на 2% в год в течение всего десятилетнего экономического подъема. Таким образом, маловероятно, что страну ждет десятилетний подъем, если ее население трудоспособного возраста растет медленнее 2% в год. Иразительное отличие современного мира от до заключается в том, что теперь очень мало стран, где население растет так быстро. Относительно недавно, в 1980-е, в 17 из 20 самых крупных развивающихся стран население трудоспособного возраста росло быстрее, чем на 2% в год. Однако их число неуклонно уменьшалось. И в 2010-е таких стран было всего две – Нигерия и Саудовская Аравия. и темпы продолжают падать. К следующему десятилетию, между 2020 и 2030, в этом списке останется только одна страна – Нигерия. В мире, где будет меньше крупных государств с быстрорастущим населением, экономические чудеса станут редкостью. Следует признать, конечно, что для экономического подъема не всегда требуется бурный рост населения. В четверти перечисленных выше случаев стране удавалось достичь десятилетнего периода интенсивного экономического роста без двухпроцентного прироста населения. Но чаще всего этому сопутствовали необычные обстоятельства. Некоторые страны, например, Чили и Ирландия в 1990-е уже были в относительно хорошем состоянии, когда определенные сочетания реформ и новых инвестиций повысили производительность, компенсировав медленный рост населения. У других возврат к экономическому благополучию происходил на фоне преобразований, как в Японии, Португалии и Испании в 1960-е или в России через 10 лет после развала СССР. Тут дополнительный вклад внесли высокие цены на нефть. В наше время подобного подъема ожидать трудно, учитывая падение цен на сырьевые товары и распространение политической нестабильности. Это не предвещает ничего хорошего развивающемуся миру, где все больше стран ожидает перспектива слабого или даже негативного роста населения. Прогнозируется, что на протяжении 2010-х во всех крупных развивающихся странах включая Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию и Таиланд, рост населения трудоспособного возраста будет не выше 2%. В трех крупных развивающихся странах – Польше, России и, что особенно важно, в Китае – население трудоспособного возраста уже сокращается. Там рост населения трудоспособного возраста опустился ниже 2% еще в 2003 году. и после этого неуклонно падал, пока в 2015-м впервые не стал отрицательным. В настоящее время сокращение народонаселения Китая является, наряду с высокой долговой нагрузкой и избыточным инвестированием, одной из основных причин, заставляющих сомневаться, что страна сможет сохранить высокий рост ВВП. С 2010-го крайняя увлеченность кредитами раскрутила долговую нагрузку Китая до примерно процентов ВВП, и это бурно обсуждается. Инвестиционный бум, легший в основу быстрого роста Китая, постепенно сходит на нет, оставляя по всей стране призрачные города новостройки, однако не менее губительны для роста и последствия депопуляционного взрыва. обеспечить устойчивый экономический рост в стране с уменьшающимся населением почти невозможно. Или, как предупредила Европейская комиссия в 2005, ни разу в истории не удавалось достичь экономического роста без роста населения. В базе данных о почти 200 странах за период с 1960 -го года нашлось 698 случаев, когда для той или иной страны есть сведения о темпах роста ее населения и ВВП на протяжении целого десятилетия. Из них в 38 случаях население трудоспособного возраста в стране за 10 лет уменьшилось, при этом рост ВВП для таких стран составлял в среднем всего 1,5%. И только в трех из 698 случаев Стране с уменьшающимся населением удалось поддерживать рост ВВП в размере не менее 6%. Во всех трех случаях это были небольшие страны, восстанавливавшие свою экономику после периода политических волнений, после военного хаоса или развала СССР. Португалия в 1960-е, Грузия и Беларусь в 2000-2010 годы. Эти данные заставляют полагать, что для Китая средний рост в 6 и более процентов крайне маловероятен, хотя официальная цель по-прежнему превышает этот порог. В нескольких многонаселенных странах число людей трудоспособного возраста растет со скоростью не ниже 2%. К ним относятся Филиппины и несколько развивающихся стран со скромными экономиками. не позволяющими им войти в ведущую двадцатку, например, Кения, Нигерия, Пакистан и Бангладеш. Прогнозируется, что население этих стран будет продолжать быстро расти на протяжении следующего десятилетия, поэтому у них есть демографическая фора на конкурентном рынке. Для них важно не поддаться обманчивой идее демографических дивидендов. что рост населения якобы сам по себе обеспечивает быстрый экономический рост. На самом деле это происходит только тогда, когда политические лидеры создают необходимые для привлечения инвестиций и создания рабочих мест экономические условия. А вот в Африке, Китае и Индии в 1960-е-1970-е годы быстрый рост населения привел к голоду – высокому уровню безработицы и волнением. Быстрый рост населения часто является необходимым условием для быстрого экономического роста, но никогда его не гарантирует. До 2000-х в большинстве стран наблюдался устойчивый рост населения, но к экономическим чудесам он, как правило, не приводил. Мои исследования показали, что в более 60% из 698 случаев рост населения трудоспособного возраста составлял не менее 2%, но только четверть из этих подъемов в росте населения привела к экономическим чудесам, то есть к среднему росту экономики не менее 6% в течение того же десятилетия. Страны, в которых быстрый рост населения не привел к экономическому чуду, это Турция, в каждое десятилетие с 1960-го по 2000 й и Филиппины в каждое десятилетие с 1960 по 2010. -й. Сегодня даже Кения с ее самым быстрым в мире приростом населения между 2015 и 2020, он предположительно составит 3%, не может рассчитывать, что это автоматически переведет ее в ведущие экономики мира. Предостережением может послужить арабский мир, где в 1985-2005 годах население росло со средней скоростью выше 3% в год или почти вдвое быстрее, чем в остальных странах, однако это не принесло никаких экономических дивидендов. В начале 2010-х многие арабские страны страдали от чудовищно высокого уровня безработицы среди молодежи. более 40% в Ираке и более 30% в Саудовской Аравии, Египте и Тунисе, где начались беспорядки и хаос арабской весны. В Индии, где на демографические дивиденды также возлагали огромные надежды, в ближайшие десятилетия трудовые ресурсы будут ежегодно пополняться десятью миллионами молодых людей, но экономика в последнее время порождает менее 5 миллионов рабочих мест в год. Хотя чаще всего быстрый рост населения обсуждают в связи с крупными развивающимися странами, увеличение числа работников важно и для экономического роста развитых стран. В последние десятилетия США рассматривают себя как наиболее динамичную и гибкую из всех развитых экономик, намного более инновационную, чем европейские страны, и намного менее косную, чем Япония. Однако значительная часть их преимуществ в последних лет вызвана тем, что в ряды трудовых ресурсов США вливается все больше молодых людей. За последние 30 лет их население трудоспособного возраста росло гораздо быстрее, чем у основных промышленных конкурентов, вдвое быстрее, чем во Франции и Англии, 5 раз быстрее, чем в Германии, и в 10 раз быстрее, чем в Японии. Этот демографический подъем помогает объяснить более быстрый экономический рост в США за тот же период. Например, в Германии и Великобритании, если вынести за скобки медленный рост их населения, подушевный доход рос с той же скоростью, что и в США. За последние 30 лет, Экономика США развивалась в среднем на 0,9% пункта быстрее Германии, и ее население трудоспособного возраста тоже росло в точности на 0,9% пункта быстрее. В остальном их параметры совпадали. Демографические прогнозы на период 2015-2020 крайне неблагоприятны для развитого мира. Среди десяти крупнейших развитых государств число людей трудоспособного возраста ожидается неизменным во Франции, слегка уменьшится в Испании и будет уменьшаться в быстром темпе не менее 0,4% в год в Италии, Германии и Японии. Прогноз для США менее мрачен. Ожидается рост в 0,2%, примерно такой же, как в Великобритании и Канаде. Среди развитых стран более радужные перспективы, к сожалению, лишь у меньших экономик во главе с Сингапуром и Австралией. Там население по-прежнему растет с приличной скоростью, но их вклад в мировую экономику слишком мал, чтобы компенсировать меньший рост в более крупных странах. Детские пособия Борьба с падением роста населения уже в разгаре. За последние 10 лет многие страны осознали эту экономическую опасность и приняли меры для противодействия ей. В 2014 году Дания пересмотрела программу сексуального просвещения старшеклассников. Их теперь предупреждают о том, как опасно откладывать рождение детей слишком надолго. По данным ООН, 70% развитых стран уже приняло специальные меры для поощрения рождаемости. В 1996 году таких было только 30%. В то же время количество развивающихся стран, принимающих активные меры по контролю за ростом населения, с 1990-х стабилизировалось на уровне 60%. Поскольку коэффициент фертильности во многих странах опустился ниже уровня воспроизводства, 2,1, страны, субсидирующие материнство, Основные усилия тратят на то, чтобы побудить женщин иметь более двух детей, а в некоторых странах субсидии на третьего, четвертого и пятого ребенка еще больше. Во многих странах пытались предлагать женщинам денежные пособия на детей или, как-то иначе, стимулировать деторождение – форма вмешательства государства в репродуктивный процесс, который часто оказывается неэффективной и противоречивой. В 1987 году Сингапур выступил пионером этого направления, выдвинув лозунг «Трое и больше, если это вам по карману». Широкий спектр поощрительных мер, включая субсидии на пребывание в больнице, мало сказался на коэффициенте фертильности. Я в то время учился в Сингапуре и помню, как шутили о том, что из-за субсидий удлинились очереди беременных китаянок, стремившихся произвести кесарево сечение в крайне благоприятное число 8888. Канада ввела детские пособия в том же 1988 году, но через несколько лет их отменила. Отчасти потому, что, как оказалось и в других странах, на прямые денежные выплаты откликнулось очень много бедных женщин, и их дети легли тяжким бременем на систему соцобеспечения. Когда австралийский министр финансов Питер Костелло в 2005 году впервые объявил о введении в стране детских пособий, он несколько двусмысленно призвал женщин расслабиться и подумать о стареющем населении, чем вызвал в обществе некоторые смущения. Шесть лет спустя эти пособия в Австралии отменили, отчасти потому, что они мало сказались на коэффициенте фертильности. К тому времени более серьезные социальные перемены окончательно нивелировали их роль. В большинстве процветающих стран высококвалифицированные женщины не хотят заводить детей до 30 лет, чтобы сначала сосредоточиться на карьере. В итоге они меньше рожают. Во Франции социалистическое правительство премьер-министра Леонеля Жаспена попыталось решить эту проблему за счет настолько щедрых пособий. что они могли бы привлечь и высококвалифицированных женщин. Объявленный в 2005 году план «Правые атаковали за раздувание и без того провального бюджета, а левые – за предоставление преимуществ богатым». Тем не менее, пакет был одобрен, включая щедрые выплаты, рассчитанные исключительно на тех родителей, которые решили завести этого «золотого третьего ребенка», дополнительные субсидии на жилье – снижение налогов, 10-процентная надбавка к пенсии и 75-процентная скидка на железнодорожные билеты. Помимо этого, родители получали ежемесячные пособия на третьего ребенка в размере 400 долларов и в придачу, что, возможно, было еще важнее. Если один из них уходил с работы, чтобы ухаживать за третьим ребенком, ему выплачивалась стипендия в размере 1200 долларов в месяц. Эта стипендия могла, по-видимому, привести к немедленному сокращению трудовых ресурсов ради их будущего увеличения. Один из главных архитекторов французской реформы Питер Брин, защищая субсидирование рождаемости от критиков, называл его «инвестицией в будущее». Однако в 2015 году Франция тоже существенно снизила детские пособия. Когда с недавних пор масштабы сокращения населения стали наносить вред развивающемуся миру в Чили, одной из первых развивающихся стран, были введены детские пособия. Несмотря на репутацию и Чили как консервативной католической страны с традиционно большими семьями, коэффициент фертильности здесь уже намного ниже уровня воспроизводства. В 2013 году правительство откликнулось на растущую опасность резкого уменьшения населения, объявив о планах поощрения деторождения. Президент Себастьян Пиньер заявил, что снижение коэффициента фертильности беспокоит его больше всяких природных катаклизмов, вроде разразившегося в Чили в феврале 2010 года землетрясения. Он ввел прогрессивную схему единовременных выплат, 200 долларов за рождение третьего ребенка, 300 на четвертого и 400 на пятого. Это неожиданное и стремительное падение рождаемости представляет серьезную опасность, серьезную угрозу, которая может повлиять на то, какую страну мы действительно хотим создать, предупредил Пиньера. Примерно в то же время Китай, прародитель всех программ регулирования роста населения, начал пересмотр своей давней кампании по контролю над рождаемостью посредством политики одного ребенка, трагически усугубившей проблему старения населения. Политика одного ребенка побудила многих родителей прерывать беременность, если плод оказывался женского пола, чтобы обеспечить себе рождение мальчика. В результате гендерный баланс общества оказался существенно нарушен, Число юношей намного превосходит число девушек, и многие молодые люди не смогут найти себе жену. Драконовские меры контроля драматически сказались на трудовых ресурсах. Ожидается, что в ближайшие десятилетия они будут сокращаться на миллион работников в год. В конце 2015-го Китай наконец объявил об отмене политики одного ребенка. Трудно предсказать, какие последствия может иметь активное поощрение женщин заводить двоих, троих и более детей, На такую сложную вещь, как уровень рождаемости, невозможно повлиять предсказуемым образом. В недавней публикации демографов Ханса Петера Коллера и Томаса Андерсона объясняется, почему темпы снижения рождаемости в Европе так сильно меняются от страны к стране. В ходе промышленной революции… Женщины массово вливались в ряды трудовых ресурсов, но социальные нормы менялись медленнее, чем промышленная экономика. Мужчины по-прежнему рассматривались в качестве основных кормильцев, а от женщин по-прежнему ожидалось, что они будут заниматься воспитанием детей и выполнять домашнюю работу. Эти гендерные роли стали меняться в 1960-е, когда культура стала подтягиваться к экономике, но в одних странах процесс шел быстрее, чем в других. Во Франции, Великобритании и скандинавских странах матерям оказалось легче вернуться к работе отчасти благодаря щедрой поддержке социальных служб по уходу за ребенком. В более традиционных обществах, таких как Германия и Италия, где старые представления о гендерных ролях менялись медленнее, больше женщин отказывалось иметь детей – и сегодня коэффициенты фертильности там чудовищно низки. Таким образом, результаты государственного влияния на репродуктивное поведение населения проявляются не сразу, и они непредсказуемы, отчасти потому, что скорость культурных изменений и уровень сексуальной предвзятости в разных странах разные. Китай со своей политикой одного ребенка вовсе не стремился отдать предпочтение мальчикам, Там даже пытались запретить врачам разглашать пол плода, Но традиции общества, все еще ставящего во главу угла старших сыновей, исказили результаты. К 2014 году гендерный дисбаланс достиг апогея. На каждые 100 девочек рождался 121 мальчик. Во время своих поездок в Пекин и Шанхай в начале 2010-х Я слышал разговоры о том, что Китай возвращается в XIX век, когда широко распространенное убийство новорожденных девочек привело к аналогичному гендерному дисбалансу, который, по некоторым данным, дал толчок тестостероновой резне Тайпинского восстания 1850-1864. Говорилось об этом отчасти в шутку, но сама проблема гендерного дисбаланса вызывало серьезные опасения. Весьма вероятно, что в других странах субсидии многодетным семьям будут иметь свои нежелательные последствия. Такого рода компании трудно рассматривать как положительные знаки для любой страны. Более плодотворным представляется стремление привлечь к активному труду большее число людей. При этом открываются двери для людей, которые физически и умственно способны к труду, но формально не заняты. Если увеличение численности населения происходит довольно медленно, то увеличение доли работающих можно добиться гораздо быстрее. Ведь чтобы женщина, пенсионер или экономический мигрант приступили к работе, не нужно ждать, пока они вырастут. Организации служб ухода за детьми может вернуть на работу мам. Открыв двери экономическим мигрантам, можно в одночасье увеличить население трудоспособного возраста. А отменив принятые в 20 веке законы, которые во многих промышленно развитых странах сместили возраст выхода на пенсию на шестой десяток, можно очень быстро вернуть на рабочие места забытое поколение. Чтобы разобраться, каких перемен можно ожидать в размере и квалификации трудовых ресурсов, нужно обратить внимание на изменения в числе пожилых граждан, женщин, мигрантов и даже роботов, приходящих на рабочие места. Свободу вынужденным пенсионерам. В последние десятилетия сокращение населения повсеместно усугубляется снижением коэффициента участия трудовых ресурсов. иначе говоря, доли взрослых трудоспособного возраста, имеющих рабочее место или находящихся в его поиске. Из этого процесса снижения доли работающих есть несколько крупных исключений, в частности Германия, Франция, Япония и Великобритания. Зато в США падение происходит особенно резко. За последние 15 лет коэффициент участия трудовых ресурсов в США снизился с 67 до 62%, причем большая часть снижения пришлась на период после глобального финансового кризиса. Если бы не снижение этого коэффициента, трудовые ресурсы США в 2015 году включали бы на 12 миллионов человек больше. Хотя часть этого снижения может быть временным явлением, отражающим то, что миллионы безработных отчаялись найти работу в угнетающей атмосфере великой рецессии, снижение коэффициента произошло бы в любом случае из-за старения населения. В США для 45-летних коэффициент участия составляет чуть более 80%, а для 65-летних он менее 30%. Ожидается, что он будет продолжать падать в большинстве стран, поскольку население мира стареет. Наиболее мудрые страны пересматривают весь принцип пенсионного возраста, концепции, не существовавшей до 1870-х. Ранее люди работали до тех пор, пока позволяло их физическое или умственное состояние, и имели много детей, рассчитывая в старости на поддержку хотя бы одного из них. Затем одна железнодорожная компания из Западной Канады задалась вроде бы совершенно частным, но, как оказалось, судьбоносным вопросом, в каком возрасте водить поезда становится опасно. Ответом тогда стало 65 лет, и именно этот рубеж приняли в качестве официального возраста прекращение трудовой деятельности во многих странах. Даже когда люди сохраняли активность после 70 и даже после 80, возрастное ограничение осталось неизменным. Первые государственные выплаты по случаю прекращения трудовой деятельности, призванные облегчить финансовую нестабильность в старости, тоже появились в конце XIX века в Германии Бисмарка. В то время коэффициенты фертильности в Европе, были намного выше уровня воспроизводства а продолжительность жизни намного ниже чем сейчас поэтому население трудоспособного возраста быстро росло и в абсолютных числах и в отношении к пожилому населению при растущем числе работников содержащих ограниченное число пенсионеров план бисмарка согласно которому молодежь обложили налогом для выплаты пенсий старикам работал прекрасно Теперь ситуация зеркально изменилась. Население трудоспособного возраста больше не растет, но пенсионный план Бисмарка остается в действии, хотя многие критики утверждают, что с течением времени он превратился в нежизнеспособную схему понци. Стало невозможно набрать достаточное количество молодых работников, чтобы хватало на пенсии прекратившим трудовую деятельность. Пенсионеры же полностью свыклись с такими выплатами и чувствуют себя превосходно. В октябре 2013 в Вене я разговорился с энергичным австрийским администратором гостиницы. Она рассказала, что в свои 58 с нетерпением ждет грядущего через два года выхода на пенсию, размер которой будет почти равен ее последнему жалованию. Она планировала вместо работы заняться танго, поездить по стране на велосипеде и покататься на лыжах где-нибудь подальше от цивилизации. Даже самые богатые страны пришли к выводу, что больше не могут оплачивать золотые годы, которые начинаются так рано. Чтобы определить, для каких стран старение и его стоимость представляют особую опасность, просто сравните число иждивенцев. людей старше 64 или моложе 15 с числом людей трудоспособного возраста. От 15 до 64. Это соотношение принято называть коэффициентом иждивенчества. Изменение этого коэффициента многое говорит о потенциале экономического роста страны, показывая, какой процент населения вступает в трудоспособный возраст начинает откладывать деньги и вносит свой вклад в капитал который можно инвестировать не истощая пенсионные фонды во время южнокорейского экономического бума в послевоенные годы темпы роста ввп страны ежегодно увеличивались или уменьшались почти в точном соответствии с изменениями коэффициента иждивенчества рост ввп китая тоже достиг своего пика в 2010 году, одновременно с достижением коэффициента иждивенчества своего минимума, один иждивенец на троих работающих, после чего коэффициент пополз вверх. В наше время это число отражает крайне драматичную ситуацию, особенно в таких стареющих регионах, как Европа, где отношение трудоспособного населения к пожилым с 1950-х уменьшилось вдвое и предположительно уменьшится еще вдвое в ближайшие 30 лет. Ожидается, что процесс старения, который охватил уже наиболее развитые страны, еще сильнее ударит по развивающимся, опять же потому, что там резче падает коэффициент фертильности и резче увеличивается продолжительность жизни. С 1960 года средняя продолжительность жизни в мире выросла на 19 лет, но в Китае среднестатистический гражданин живет на 30 лет дольше и умирает в 75. Это замечательное достижение, но оно имеет свою цену. Сейчас доля китайского населения старше 65 лет, но пути к удвоению с 7% в 2000-м, до 14% в 2027 Во Франции же этот процесс удвоения занял 115 лет, а в США – 69. Демографические изменения отражаются на экономике в первую очередь тем, что уменьшается или увеличивается количество работников, но помимо этого они сказываются и на производительности. В последние годы в странах где быстро росло население, зачастую и производительность росла быстрее. По мере снижения коэффициента эждивинчества, когда все больше людей начинает работать и зарабатывать на независимую жизнь, доход страны растет, а это увеличивает размер капитала, который можно использовать для инвестирования так, чтобы еще больше повысить производительность. По мнению демографа Эндрю Мейсона, этот Вторичный демографический дивиденд существенно увеличил темпы роста экономики в Восточной и Юго-Восточной Азии, где относительно высокие нормы сбережения и относительно большие трудовые ресурсы. Кроме того, более опытная рабочая сила обычно оказывается и более производительной. В лучшем положении находятся страны, где предпринимаются шаги для того, чтобы сохранить пожилых людей в составе трудовых ресурсов, не переводя их в разряд иждивенцев. В 2007 году в Германии повысили возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин с 65 до 67 лет, мера, которая будет внедряться поэтапно. Также поступило большинство остальных европейских стран, включая Польшу. Ожидается, что в следующие пять лет Доля трудоспособного населения Польши уменьшится более чем на 3% пункта и составит 66%, самое резкое снижение среди крупных стран при том, что число пожилых людей продолжает быстро расти. В стране кипят дебаты по поводу повышения пенсионного возраста и других вопросов, типичных для сидеющего общества, а польские предприниматели стараются извлечь из старения выгоду. По всей стране открываются дома престарелых, которые поляки называют «домами спокойной старости». Европейские страны, включая Италию и Португалию, уже связали изменение пенсионного возраста с увеличением ожидаемой продолжительности жизни. В других странах обсуждается повышение пенсионного возраста до 70 лет и старше. Есть и исключения, например, Франция. Но повышение пенсионного возраста – это важный шаг вперед для стареющих стран, и каждый дополнительный год повышение сбережет миллиарды пенсионных расходов и отсрочит депопуляционный взрыв. Однако было бы ошибкой считать, что государство может одним росчерком пера заставить всех стареющих работников продолжить трудовую деятельность. В Мексике официальный возраст выхода на пенсию – 65 лет, но типичный мексиканец уходит на пенсию в 72. И во Франции официальный возраст выхода на пенсию – 65 лет, но типичный француз фактически прекращает трудовую деятельность, не дожидаясь 60. Изменяя официальный возраст завершения трудовой деятельности и размер пенсионных выплат, можно поощрить людей – оставаться на рабочих местах, но нельзя мгновенно изменить сложившуюся культуру. В большинстве стран продолжительность золотых лет пребывания на пенсии увеличивается, ложась тяжким грузом на экономику. В 34 промышленно развитых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОСР, от Китая и Южной Кореи до США и Великобритании, Разрыв между возрастом выхода на пенсию и смертью составляет в среднем 15 лет, постепенно увеличившись с двух лет в 1970-м. Затраты на пенсионные выплаты выросли до чудовищных размеров, особенно в Бразилии, где мужчины в среднем выходят на пенсию в 54, а женщины в 52 года, раньше, чем в любой стране члене ОСР. Причем средняя пенсия составляет 90% от последней зарплаты, а в членах ОСР в среднем 60%. Бразилия – одна из тех стран, где растущий дисбаланс между числом работающих и пенсионеров больше всего угрожает шаткому зданию бисмарковской пенсионной системы. Еще один фронт борьбы с результатами резкого падения численности населения – где приходится сражаться правительством. Роль женщин в трудовых ресурсах Международное женское движение за включение женщин в трудовые ресурсы, бывшее весьма активным в послевоенное время, в значительной мере ослабло в последние 20 лет, после того, как коэффициент участия для женщин достиг примерно 50%. Степень участия женщин в трудовой деятельности – обычно очень высока в бедных аграрных странах, где прокормить всю семью можно, только если все работают в поле. Затем степень участия падает по мере индустриализации страны и перехода ее в средний класс, когда часть женщин переключается на домашнюю работу, выпадая из формальной категории рабочей силы. И, наконец, когда страна становится еще богаче, у семей появляются средства, чтобы отправлять женщин в колледж, а уже потом многие из них пополняют трудовые ресурсы. Чтобы понять, в каких странах выше возможности ускорения роста экономики за счет привлечения женщин к трудовой деятельности, а в каких ниже, стоит рассмотреть страны с одинаковым уровнем дохода. Согласно исследованию City Research, проведенному в 2015 году, В богатых странах доля работающих женщин колеблется от почти 80% в Швейцарии и 70% в Германии до менее 60% в США и Японии. К счастью для себя, Япония начинает осознавать этот факт. Пришедший к власти в 2012 году премьер-министр Синзо Абе открыто признал, что женщины могут сыграть большую роль в решении остро стоящей перед Японией проблемы старения и сделал «Женщиномику» центральным пунктом своей программы восстановления экономики. «Женщиномика» включает в себя улучшение служб ухода за детьми, предоставление отпусков по уходу за ребенком, снижение брачной пошлины, когда со второго работающего члена семьи берут повышенные налоги, И поощрение японских корпораций к выдвижению женщин на руководящие должности. В первые три года пребывания АБ на посту премьер-министра в трудовую деятельность включилось примерно 800 тысяч женщин. Он утверждает также, что его кампания способствовала продвижению женщин на руководящие должности. В Канаде тоже открыли двери женщинам, и это дало быстрые результаты. В 1990 году лишь 68% канадок входило в состав трудовых ресурсов. Два десятилетия спустя эта доля выросла до 74%, в основном за счет налоговых сокращений для второго работающего и новых служб по уходу за детьми. Еще более резкий скачок произошел в Нидерландах, где доля работающих женщин с 1980 года... Удвоилась и ныне составляет 74% в результате совершенствования системы отпусков по уходу за ребенком и распространения гибких схем частичной занятости. В сравнительно короткие сроки Нидерланды догнали и обогнали США по объемам женских трудовых ресурсов. Как бы активно не проходили такие кампании, Доля работающих мужчин во всех странах выше доли работающих женщин, хотя величина гендерного разрыва в разных странах разная. В число стран с небольшим менее 10% разрывом входят Норвегия, Швеция, Канада и Вьетнам. Появление Вьетнама в этом списке может показаться удивительным, но гендерные разрывы обусловлены политической культурой. а многие социалистические и коммунистические страны, включая Китай, прилагали планомерные усилия по привлечению женщин в ряды рабочей силы. Это верно даже для России, где доля работающих женщин относительно велика, несмотря на то, что в советские времена более 450 профессий были закрыты для женщин как слишком тяжелые. Придя к власти, В 2000 году Владимир Путин подтвердил эти ограничения, и российские суды закрепили их не далее, как в 2009 году. В своем обзоре 2014 года, посвященном 143 развивающимся странам, Всемирный банк отметил, что в 90% стран имеется хотя бы один закон, ограничивающий экономические возможности женщин. В число таких законов входят запреты или ограничения на владение собственностью, открытие банковского счета, подписание контрактов, посещение судебных заседаний, поездки без сопровождения, вождение автомобиля и управление семейными финансами. Подобные ограничения особенно распространены на Ближнем Востоке и в Южной Азии – регионах с самыми низкими в мире коэффициентами участия женщин в трудовой деятельности 26 и 35 процентов соответственно. Гендерный разрыв превышает 50 пунктов в Пакистане, Иране, Саудовской Аравии и Египте. Причем препятствия на пути женщин представляют собой сложное сочетание формальных законов и культурных норм. Питер Хеслер в своей статье в журнале «The New Yorker» рассказал о китайском предпринимателе, открывшем в Египте завод по производству мобильных телефонов, но вынужденном в течение года закрыть его, отчасти потому, что его сотрудницам, несмотря на всю их дисциплинированность, приходилось, подчиняясь египетским культурным традициям, отказываться от ночных смен и увольняться после вступления в брак. В более крупных странах, таких как Индия, Где работающие женщины составляют менее 30%, за средними цифрами скрываются шокирующие данные по отдельным особо отсталым регионам. В индийском штате Бихар с населением в сто миллионов только 2% женщин выполняют формальную работу, являясь частью трудовых ресурсов. Культурные барьеры реальны, но преодолимы. Латинская Америка. Общества, которые особо выделяются в мире своим мачизмом, тоже быстро движется по пути привлечения женщин к работе. За период с 1990 по 2013 годы только пять стран мира увеличили долю работающих женщин более чем на 10% пунктов. И все это страны Латинской Америки. На первом месте была Колумбия. где доля работающих женщин выросла на 26% пунктов. За ней шли Перу, Чили, Бразилия и Мексика. У такого резкого всплеска был целый ряд причин. Одна из них в том, что латиноамериканки теперь могут получать образование. В Колумбии ведущую роль в этом сыграла профамилия, частная группа, основанная в 1970-е обеспеченными женщинами. Профамилия, воспользовалась могуществом католической церкви и лоббировала более широкий доступ к средствам контрацепции, чтобы женщины имели возможность заняться карьерой, отложив на время рождения детей. Коэффициент фертильности резко упал, а коэффициент участия женщин в трудовой деятельности взлетел вверх. Во многих странах, Для того, чтобы получить экономический рост за счет привлечения женщин в ряды рабочей силы, лидерам всего лишь нужно снять существующие ограничения, что намного проще, чем обеспечивать дорогостоящие новые службы по уходу за детьми или щедро оплачивать отпуска по уходу за ребенком. Культура не может измениться в одночасье, а законы могут. По сообщению МВФ, Если в стране женщинам дают право открывать банковские счета, то в течение следующих семи лет доля работающих женщин существенно вырастает. Тем не менее, объем невостребованных женских талантов еще огромен. Во многих странах начинают осознавать, какую выгоду может принести допуск женщин на рабочие места. Самые большие преимущества могут получить страны с наиболее острой проблемой старения и низким коэффициентом участия, в том числе Япония и Южная Корея. В США рекордное число женщин вышло на работу в послевоенное время, но эта тенденция достигла пика в районе 2003 а потом пошла на спад. Одной из причин может быть то, что в США исключительно высокий брачный налог сочетается с необычайно низкими затратами на службы ухода за детьми. Кроме того, это единственная промышленно развитая страна, где нет общенациональных гарантий оплачиваемого отпуска для ухода за новорожденным. По недавним оценкам ОСР, устранение гендерного разрыва Доведение доли участия взрослых женщин до доли участия мужчин привело бы к общему росту ВВП на 12% в странах-членах ОСР в период с 2015 по 2030. Особенно значительно, около 20%, вырос бы ВВП в Японии и Южной Корее и более чем на 20% в Италии, где менее 40% женщин заняты на формальных работах. Аналогичный анализ, проведенный в 2010 году фирмой Booz Company, показал, что устранение гендерного разрыва в развивающихся странах могло бы привести к еще большему росту ВВП к 2020 году. От 34% прироста в Египте до 27% в Индии и 9% в Бразилии. Битва за мигрантов Один базовый источник роста населения оставался постоянным в последние десятилетия. С 1960 года коэффициент фертильности по всему миру резко падал. Продолжительность жизни выросла с 50 до 69 лет и продолжает расти, а вот показатель миграции практически не менялся. Полстолетия назад мигранты составляли примерно 3% населения Земли, и в 2012 году они по-прежнему составляли около 3%. Несмотря на весь страх, порожденный в 2015 году более чем миллионам беженцев, прибывших в Европу и захваченных войнами Сирии, Ирака и Афганистана, эти потоки миграции, скорее всего, иссякнут, как только в этих странах прекратится междуусобица. Свою роль тут играет более мощный тренд. Резкое замедление роста населения трудоспособного возраста в развивающихся странах уже привело к снижению притока экономических мигрантов из этих стран в развитые. В тысячи 2010 годах чистая миграция из развивающихся стран в развитые составила 16,4 миллиона человек, а в 2010-2015 почти на 5 миллионов меньше. Между странами, желающими привлечь заграничных рабочих, даже начала разгораться конкуренция, по крайней мере, до возникновения в 2015 году антииммигрантских движений в Европе и США. По данным ООН, число стран, публично объявивших о стремлении увеличить свое население за счет иммиграции, за три года более чем удвоилось и к 2013 году выросло с 10 до 22. Чтобы понять, какие страны преуспевают в привлечении мигрантов, надо посмотреть, население каких стран больше всего увеличивается или уменьшается за счет чистой миграции. В 2011-2015 годах наибольший прирост пришелся на долю Австралии, Канады, США и Германии. Удивительнее всего, пожалуй, появление в этом списке Германии, которая в 2015 году пятнадцатом году привлекла всеобщее внимание волной протестов против наплыва беженцев и захваченных войнами регионов. Враждебные акции включали поджоги в центрах размещения беженцев и неонацистское скандирование Хайль Гитлер. Популярность канцлера Ангелы Меркель снизилась, что отчасти объясняют ее политикой широко открытых для иммигрантов дверей. Однако, если бы не прирост от чистой иммиграции, население Германии после 2011 года сократилось бы. В течение 2011-2015 годов население Германии благодаря чистой иммиграции выросло на 1,6%, в точности настолько же, насколько увеличилось население США, страны, которая считается страной иммигрантов. Хотя приток мигрантов принес экономике Германии большую пользу, он был относительно мал, если учесть, с какой скоростью там сокращается население. В 2014-2015 годах число новоприбывших подскочило более чем в 8 раз, почти до миллиона человек. Но в 2015-2030 годах Германии пришлось бы принимать ежегодно около полутора миллионов, чтобы сохранить текущий баланс людей трудоспособного возраста и ушедших на покой. Из этого вовсе не следует, что Германия действительно может или должна принимать более миллиона беженцев ежегодно, поскольку существуют вполне реальные проблемы быстрой интеграции такого количества людей в экономику. Я лишь хотел подчеркнуть масштаб стоящей перед Германией проблемы старения, когда дисбаланс между стариками и молодежью усугубляется даже быстрее, чем пребывали беженцы в 2015 году. И эта ситуация типична для многих промышленно развитых стран. Даже сильный прирост числа принимаемых в страну мигрантов только отчасти компенсирует резкое снижение численности собственного населения. Избежав кризиса беженцев, Канада и Австралия испытали даже большие, чем Германия, демографические всплески, вызванные миграцией. Население этих стран с 2011 года увеличилось соответственно на 3,3% и 4,3%. В последние годы население Австралии росло быстрее, чем население любой другой крупной развитой страны, в основном благодаря организованной иммиграции. две трети прироста обеспечивают мигранты, прибывающие по большей части из Индии и Китая. Население Австралии стареет, и темпы экономического роста снижаются. Но если ее двери останутся открытыми, что в 2015 году, учитывая подъем антииммигрантского движения, кажется совсем неочевидным, торможение ее экономического развития будет происходить значительно медленнее, чем в большинстве других богатых стран. Япония, в противоположность Австралии, была настолько закрыта для иностранцев, насколько это вообще возможно в современном мире. Менее 2% населения страны родилось за рубежом, в отличие от Австралии, где такие жители составляют 30%. До недавнего времени эта изолированность рассматривалась как конкурентное преимущество. В 1980-е, Внешние и внутренние аналитики рассматривали гармонию однородной культуры и отсутствие межэтнических противоречий как одну из причин экономического подъема страны. Премьер-министр Ясухиро Накасоне и другие политические лидеры публично восхваляли гомогенное общество как основу японской идентичности и силы. Еще в 2005 году министр внутренних дел Таро Асо, ставший впоследствии заместителем премьер-министра, гордился тем, что Япония представляет собой одну расу, одну цивилизацию, один язык и одну культуру. Некоторые высокопоставленные чиновники по-прежнему придерживаются этой позиции. Но их взгляды пришли в противоречие с набирающим в правительстве Абы силу осознанием, что если Япония не повернется лицом к экономическим мигрантам, то окажется одинокой, и уменьшающейся цивилизацией. Премьер-министр Абы увеличил квоту иммиграционных виз, и таких виз выдается все больше. Однако в настоящее время годовой прирост населения Японии за счет чистой миграции составляет лишь около 50 тысяч человек. И это число понадобилось бы увеличить раз в 10, чтобы противостоять прогнозируемому к 2030 году сокращению населения. Иными словами, Японии пришлось бы в значительной мере начать походить на Австралию. Южная Корея – еще одна этнически однородная культура, где было принято восхищаться этой гомогенностью как источником политической сплоченности и рабочей дисциплины. Однако эта страна гораздо стремительнее Японии отреагировала на резкое сокращение населения трудоспособного возраста. Шок! вызванный азиатским финансовым кризисом 1997-1998 года, вынудил Южную Корею пересмотреть свою политику изоляции. Если до кризиса в стране было всего четверть миллиона иммигрантов, то с 2000 года число иммигрантов увеличилось на 400%, до 1,3 миллионов человек, при том, что в Японии оно выросло лишь на 50%. В настоящее время власти Южной Кореи пропагандируют политику мультикультурализма. Сотрудники иммиграционных служб гордятся своими широкомасштабными инициативами по привлечению квалифицированных специалистов, а ООН похвалила южнокорейскую систему предоставления иностранцам разрешений на работу в отраслях, испытывающих недостаток кадров. Хотя население трудоспособного возраста уже сокращается, оно бы сокращалось в четыре раза быстрее, если бы не приток мигрантов. А после прихода в 2013 году к власти президент страны Пак Кэнхе пообещала провести новые мероприятия по привлечению на работу молодых иностранцев для решения проблемы старения. Эти компании по найму экономических мигрантов контрастируют с беспорядочными действиями расположенного неподалеку Таиланда, который уже прозвали «стариком Юго-Восточной Азии», потому что это единственная страна региона, в которой в ближайшие пять лет прогнозируется сокращение населения работоспособного возраста. Под руководством новообращенного чиновника, получившего прозвище «Господин Презерватив», Таиланд в 1970-е годы развернул программу контроля над рождаемостью, которая, как теперь говорят некоторые, оказалась слишком успешной. Полицейские раздавали кондомы на дорогах, а монахи в храмах. В своей сети ресторанов капуста и презервативы господин Презерватив, его настоящее имя Мечай Веравайдья, Предлагал бесплатное проведение вазэктомии и получил международную известность, являясь на заседании Всемирного банка с горстями кондомов. Коэффициент фертильности в стране резко упал. С шести детей у средней женщины в 1970 году до ниже уровня простого воспроизводства в начале 1990-х. Вовлечение в трудовую деятельность женщин не решит проблем Таиланда, потому что благодаря либеральной тайской культуре коэффициент их участия здесь и так более 70%, намного выше, чем в других странах с таким же уровнем дохода. По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, это неторопливое буддистское общество и так необычайно открыто для иностранцев. Почти 4 миллиона иммигрантов составляют более 5% населения, в то время как в Филиппинах и в Индонезии на долю иммигрантов приходится менее 1%. В Таиланде крупными компаниями зачастую руководят иностранцы. В более националистически настроенных соседних государствах, вроде Индонезии или Малайзии, такое бывает крайне редко. трудящиеся мигранты, в основном единоверцы-буддисты из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, свободно въезжают в Таиланд и выезжают из него, подчиняясь лишь собственным желаниям. Их никто не приглашает и не выдворяет. Классический тайский сюжет. Никакой сознательной политики, сказал мне живущий в Бангкоке экономист, когда я приехал туда в октябре 2013. Формально многие иммигранты Находится тут незаконно, но кого волнует закон? Для борьбы со старением населения Таиланду потребуется более целенаправленно действовать в отношении иммигрантов. Среди крупных развивающихся стран миграция в последнее время принесла особую пользу Турции, Малайзии и ЮАР. Все эти страны крайне привлекательны для беженцев и искателей работы своих регионов. За 2011-2015 годы ЮАР увеличила свое население с помощью иммигрантов на 1,1%, Малайзия – на 1,5%, а Турция – на целых 2,5%. В 2014 году, когда правые партии по всей Западной Европе требовали высылки иммигрантов и беженцев, Турция спокойно предоставила законный статус более чем миллиону беженцев, многие из которых сирийцы. По крайней мере, часть руководства Турции оценила возможность импортировать работников как физического, так и умственного труда, включая множество врачей и других высокообразованных специалистов из рядов беженцев. По сообщению президента Всемирного банка Джим Йон Кима, в 2014 году Четверть новых компаний в Турции была создана сирийцами и быстрее всего развивались те регионы Турции, где обосновались беженцы. Приток и утечка мозгов По мере роста конкуренции за рабочую силу, особенно ожесточенной становится борьба за квалифицированные кадры. В 2014 году две трети стран ОСР, только что внедрили или были в процессе внедрения программ по привлечению высококвалифицированных иммигрантов. Эти программы привели к 70-процентному росту числа иммигрантов с высшим образованием в странах ОСР, доведя это число за двухтысячные годы до 35 миллионов. Несмотря на подъем в 2015 году антииммигрантских настроений, борьба за иностранных специалистов Продолжилось. США десятилетиями пользовались преимуществами притока мозгов, служившего топливом для предпринимательской энергии американского общества. Сегодня в населении США доля иммигрантов составляет 13%, но среди владельцев новых компаний их 25%, а среди работающих в Кремниевой долине 30%. 60% из 25 ведущих американских высокотехнологичных компаний были основаны иммигрантами первого или второго поколения. Стив Джобс, Apple, второе поколение иммигрантов из Сирии. Сергей Брин, Google, первое поколение из России. Ларри Эллисон, Oracle, второе поколение из России. Джефф Безос, Amazon, второе поколение из Кубы. Многие из этих основателей с зарубежными корнями приехали из стран, погрязших в войнах или экономической неорганизованности, но многие происходят из семей, эмигрировавших из жестко регулируемых европейских государств, включая бывшую Восточную Германию, Константин Герике из LinkedIn, Францию, Пьер Омидьяр из eBay и Италию, Роджер Марино из IMC. Последнее время магнатов Кремниевой долины все больше беспокоит то, что США закрывают двери для высококвалифицированных иностранцев, оказываясь в невыгодном положении в борьбе за кадры. С 2000 года США впускают в страну все больше иностранцев на учебу, но не на работу. За этот период количество студенческих виз увеличилось до почти полумиллиона, а число рабочих виз — Виз категории H1B остается стабильным и составляет около 150 тысяч. Ежегодно США отправляют обратно на родину, в основном в Индию и Китай, по 350 тысяч выпускников, и конкуренты кружат вокруг Калифорнии в поисках молодых талантов. В 2013 году технический аналитик Мэри Микер распространила фотографии рекламных счетов, которые канадское правительство разместило вдоль автомагистрали 101, главной дороги внутри Кремниевой долины. Надписи на счетах представляли собой злую пародию на выдвинутый президентом Бараком Обамой принцип его иностранной политики «Поворот в Азию» и гласили «Трудности с H-1B? Поворот в Канаду! Летом 2013 года перед поездкой в регион Сан-Франциско министр гражданства, иммиграции и многокультурности Канады Джейсон Кенни сообщил, что собирается объявить, что Канада открыта для приезжих и не будет извиняться за охоту на специалистов в чужом заповеднике. «Если вы тут не можете наладить свою иммиграционную систему», то мы приглашаем самых умных и талантливых перейти в вашу северную границу», — сказал он. Трудно было бы найти более откровенное объявление войны за таланты. Чтобы определить победителей в этой войне, достаточно посмотреть, в каких странах на долю иммигрантов приходится значительная и постоянно растущая доля университетских степеней, свидетельство того, что страна привлекает образованные кадры. Это преимущество заметнее всего в Великобритании, Канаде и особенно в Австралии, где иммигранты составляют 30% среди населения в целом и 40% среди университетских выпускников. Эта 10% разница отражает существенный приток мозгов. В США и Японии доля иммигрантов среди населения в целом и среди населения с высшим образованием совпадает. Так что их влияние менее выражено. В Германии, Нидерландах и некоторых других европейских странах иммигранты реже имеют высшее образование, чем местные жители. Эти различия играют важную роль. Китайские и индийские семьи, переезжая в Австралию или Канаду, обычно сохраняют высокие образовательные стандарты, и их дети также хорошо сдают школьные выпускные экзамены, как местные. на самом деле в австралии они их сдают даже лучше это единственная крупная промышленно развитая страна где сложилась такая ситуация в сша и великобритании приезжие сдают экзамены чуть хуже местных но во многих континентальных европейских странах особенно на севере иммигранты сдают экзамены намного хуже местной молодежи в швеции например оценки ниже уровня необходимого для полноценного участия в жизни современного общества, получает 20% школьников местного происхождения и 60% учеников из первого поколения иммигрантов. Аналогичный значительный разрыв наблюдается в Германии, Франции, Швейцарии и других северных странах, где растет беспокойство, что миграция способствует росту низших слоев общества, Еще больше отягощая и без того перегруженные системы социального и пенсионного обеспечения. Культурные барьеры, несомненно, усложняют процесс интеграции мигрантов в развитую экономику, но то же самое верно и в отношении интеграции женщин и пожилых людей. Более того, боязнь неквалифицированных мигрантов, возможно, чрезмерно раздута. Все большее число исследований показывает, что иммиграция, квалифицированная или нет, ведет к повышению производительности и экономическому росту. Экономист Всемирного банка Чаглар Озден недавно исследовал ходовое обвинение, что иммигранты отнимают рабочие места у местных и нашел его далеким от истины. В целом Озден обнаружил, что мигранты часто занимают места, которые местные не хотят или не могут занять. Когда в июне 2015 я приехал в Грецию, где в то время бушевал долговой кризис и всех тревожил двузначный процент безработных среди молодежи, меня поразило обилие жалоб от местных владельцев компаний на рабочую этику молодых греков, которые предпочитают жить дома на щедрой пенсии своих матерей, оберегающих их от непрестижных работ. Владельцы компаний практически единодушно говорили, что предпочитают нанимать иммигрантов, которые заинтересованы в работе. Это наблюдение подтверждается статистикой. Процент участия в рабочей силе иммигрантов в Греции на 10 процентных пунктов выше, чем местных. Это самый высокий в Европе разрыв, поэтому Греция, возможно, является крайним случаем. но в целом мигранты часто занимают позиции, в которых никто другой не заинтересован. Озден также обнаружил, что неквалифицированные мигранты либо не оказывают никакого влияния на местный уровень занятости и зарплаты, либо способствуют их повышению. Он приводит в пример Малайзию, где недавний большой приток иностранцев позволил многим местным со средним образованием стать нерабочими. а младшими менеджерами над рабочими иммигрантами. Это вызвало значительное ускорение экономического роста, а квалифицированные мигранты дают еще большее ускорение. Основные человеческие движущие силы роста производительности в США это ученые, естественные науки, технические специалисты, инженеры и математики, то есть представители областей, которых иммигранты уже широко представлены. Таким образом, мигранты в основном заполняют рабочие места либо в самом низу домработницы, либо на самом верху, преподаватели математики, места, которые не привлекают местных. Кроме того, квалифицированные мигранты ускоряют технический прогресс, принося с собой информацию, которую трудно передать в письменном виде. Поскольку она усваивается и распространяется через практический опыт, например, подробности изготовления полупроводников. Согласно составленному в Гарвардском университете атласу экономической сложности, ключом к повышению экономического роста являются не столько отдельные специалисты, сколько сочетание знаний и опыта, необходимых для изготовления сложных продуктов. Например, для изготовления смартфонов Нужно разбираться в аккумуляторах, жидких кристаллах, полупроводниках, программном обеспечении, металлургии и экономичном производстве. Самый быстрый способ приобрести такие кадры – это импортировать их. Этот подход применим ко все большему числу областей в век, когда даже готовка приобрела статус кулинарной науки. Во время поездки в Перу в январе 2014 года я с удивлением обнаружил, что, согласно некоторым рейтингам, в Лиме находится три из двадцати лучших ресторанов мира. Это результат смешения латиноамериканской и азиатской кухни, связанного с миграцией рабочей силы из Китая и Японии еще в XIX веке. Для многих развивающихся стран задача связана не только с привлечением, но и с удержанием специалистов. По некоторым оценкам, в двухтысячные из Китая и Индии выехало примерно 90 тысяч изобретателей, многие из которых отправились в США. Это могло привести к существенным преимуществам для США и к существенным потерям для развивающихся гигантов. Но к отслеживанию подобных процессов нет системного подхода. Приходится просто внимательно приглядываться к признакам утечки и притока мозгов. иногда броские цифры вводят в заблуждение. В 2011-2015 годах Россия испытала мощный приток мигрантов, вызванный сотнями тысяч граждан из бывших советских республик, в первую очередь из Украины, отправившихся на поиски работы. Но его влияние было нивелировано отъездом из России множества специалистов. В 2013 уехало более 180 тысяч россиян, пять раз больше, чем в 2009 и близко к пикам, достигавшимся во время банковского кризиса 1998 -го. Уехали предприниматели, писатели, ученые, а также дети богатых родителей, отправленные учиться за рубеж в расчете, что потом они там где-нибудь и осядут. Застольные разговоры российской элиты крутились вокруг того, как раздобыть визу в нужную страну и как вывести деньги из России. Китайская экономика была гораздо дальше от кризисной ситуации, чем российская. Но побывавшие в Китае коллеги рассказывали о сходных разговорах. В 2000-2014 годах Китай покинула более 90 тысяч миллионеров – рекордное число для любой страны. Обзор, составленный Барклис-банк и посвященный двум тысячам богатых азиатов, показал, что китайцы гораздо активнее других рассматривали возможность эмиграции. 47% сообщили, что намерены покинуть страну в ближайшие пять лет. Среди планировавших эмигрировать китайцев примерно трое из четырех говорили об экономической безопасности, лучшем климате, а также о лучших возможностях учебы и работы за рубежом для своих детей. Китайские застольные разговоры шли о выборе лучшей страны для переезда – США, Австралия или Канада. Недавние сводки новостей показывают, что десятки тысяч китайцев искали возможности для инвестиций в Австралии или Канаде ради получения специальных виз, позволяющих крупным инвесторам легально переезжать в эти страны. Когда умные люди ищут способ уехать из страны, это плохой знак, а если они норовят уехать вместе со своими деньгами, это еще хуже. Несмотря на то, что власти стремятся привлечь в страну талантливых людей, общество противится интеграции мигрантов, хотя это противодействие саморазрушительно. Если исключить изолированную Японию, то в большинстве промышленно развитых демократических государств иммигранты составляют 10-15% населения. Однако недавний опрос, проведенный британской группой по исследованиям рынков ипсос море, показал, что жители Германии и Великобритании убеждены, что размеры иммигрантского сообщества в два раза больше. Во Франции и США восприятие искажено еще сильнее. Согласно опросам, жители этих стран – преувеличивает число иммигрантов в стране в три раза. Американцы считают, что приезжих – 32%, хотя на самом деле их всего 13%. Такое искаженное восприятие, обусловленное боязнью чужаков, приводит к мерам по ограничению иммиграции вместо поисков золотой середины. В 2015 году ведущий кандидат в американские президенты Дональд Трамп обещал заставить Мексику заплатить за строительство на ее границе с США неприступной стены. Однако, поскольку в Мексике трудоспособное население тоже сокращается, у мексиканцев станет меньше причин искать работу в США. Трамп и его сторонники этого не осознают, но за четыре года, предшествовавших 2015-му, чистая миграция из Мексики упала до нуля. отчасти потому, что в США стало труднее найти работу на стройке. В ближайшие годы эта тенденция сокращения миграции в развитый мир за счет снижения роста населения в развивающемся, вероятно, еще больше усилится. Здравствуй, робот! Боязнь роботизированного будущего в наши дни так же сильна, как и страх перед мигрантами и беженцами. и основана на недостатке воображения. В начале XIX века, когда девять из десяти американцев работали на фермах, было трудно предугадать, что в наше время соотношение будет один к 100, и еще труднее представить себе, откуда возьмутся остальные рабочие места. Никто не мог предвидеть грядущего бума профессий в промышленности и сфере услуг. При этом, как ни странно, современные пессимисты предрекают, что роботы захватят все рабочие места на производстве и людям ничего не останется. Они говорят так, потому что снова трудно вообразить, что будет дальше. Эти пессимисты утверждают, что последняя техническая революция в корне отличается от предыдущих. Раньше машины создавались для того, чтобы быть орудиями труда человека. а новейшие технологии разрабатываются для того, чтобы они думали как человек. Сейчас речь идет не о том, чтобы установить автоматические руки для физической работы на конвейере, говорят они, а о том, что появляются автоматы с искусственным интеллектом, способные учиться, которые смогут в один прекрасный день сконструировать конвейер, и все это на базе мощных, облачных технологий и огромных массивов данных. В одном из наиболее широко цитируемых прогнозов два исследователя из Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн в конце 2013 года предсказали, что около 47% рабочих мест в США могут быть автоматизированы в ближайшие 10-20 лет. Самая массовая профессия американских мужчин – шофер, а согласно одному из прогнозов, к 2020 году всех шоферов заменят беспилотные автомобили и грузовики. Такого сорта рассуждения давно в ходу. Институт исследования машинного интеллекта в Беркли подвел итог прогнозам о сроках появления искусственного интеллекта ИИ, и стандартный прогноз гласит, что ИИ – появится через 20 лет. Но точно такими же были стандартные прогнозы в 1955 году. Есть классический анекдот на тему ИИ. Если сказать, что ИИ будет создан через 20 лет, это привлечет инвесторов к финансированию вашей деятельности. Если сказать, что через 5, они запомнят и потребуют вас к ответу. А если через 100, то их это не заинтересует. Хотя робототехническая революция и может произойти быстрее, чем большинство предыдущих технологических революций, все-таки, скорее всего, она будет происходить достаточно постепенно, чтобы не разрушить, а дополнить человеческую рабочую силу. Между количеством существующих в мире промышленных роботов около 1,6 миллиона, и мировыми трудовыми ресурсами в промышленности около 320 миллионов человек, пока что огромный разрыв. Большая часть этих промышленных роботов – неинтеллектуальные машины, рассчитанные на единственную операцию, вроде завинчивания болта или покраски автомобильной дверцы, и на самом деле почти половина из них работает в автомобильной промышленности, которая остается крупнейшим работодателем для людей в США. Рабочие места развиваются, комплектуясь машинами, но люди находят свою нишу. Хотя американские банки заменили массу сотрудников автоответчиками, сэкономленные деньги позволили им открыть множество новых отделений, так что реальное число сотрудников справочных служб выросло с 500 тысяч 1980, до 550 тысяч в 2010. Откликаясь на мрачные прогнозы относительно будущего исчезновения рабочих мест, гарвардский экономист Лоренс Катц отметил «Рабочие места никогда не кончатся. В долгосрочном плане тренда по устранению работы для человека не существует». Если бы автоматика вытесняла людей так быстро, как пишут в современных книжках, вроде «Восстание роботов» Мартина Форда, «Мартин мы бы уже сегодня видели ее негативное влияние на рабочие места. А мы видим обратное. Еще одна загадка посткризисной эры заключается в том, что хотя экономический рост был необычно слаб, Рост числа рабочих мест в основных индустриальных странах, где пока что больше всего используются роботы, был относительно быстрым. В G7, группе из семи ведущих промышленно развитых стран во главе с США, безработица снижалась быстрее, чем ожидалось на фоне слабого экономического роста, и быстрее, чем в любой сравнимый период, начиная по меньшей мере с 1970-х. Мало того, уровень безработицы падал, несмотря на то, что в Германии, Японии, Великобритании и всех странах G7, кроме США, росла доля людей трудоспособного возраста, занятых в рабочей силе. Картина рабочих мест выглядела особенно внушительно в Германии, Японии и Южной Корее, а ведь именно в этих промышленно развитых странах используется больше всего роботов. Следует признать, что внедрение автоматики находится на начальном этапе и только наращивает обороты, но и прошлый и текущий опыт показывают, что люди смогут прийти к мирному соглашению с этими захватчиками собственного изготовления. Одним из новых направлений являются «коботы» – промышленные роботы с поворачивающимися руками, которые достаточно безопасны, чтобы работать рядом и в кооперации с людьми, а не внутри клеток. Технооптимисты верят, что роботы не заменят нас, а станут нам служить и позволят жить в неге и холе, уйдя отдел. Как бы то ни было, с практической точки зрения, ответом на уменьшение числа молодых людей должно быть увеличение числа роботов. Обеспокоенный интервьюер спросил недавно – Нобелевского лауреата по экономике Даниэля Канемана об угрозе, которую несет восстание роботов в такой индустриальной стране, как Китай. Вы просто не понимаете, ответил Канеман. В Китае роботы появятся как раз вовремя, чтобы спасти страну от сокращения населения. В будущем экономисты могут начать считать рост числа работающих роботов положительным фактором для экономического роста. Так же, как сегодня, таким фактором считается рост населения трудоспособного возраста. То ли благодаря мудрому расчету, то ли в результате счастливого случая многие страны с особенно быстро стареющим населением обладают и самыми большими парками роботов. Согласно данным Международной Федерации Робототехники, самая высокая в мире плотность роботов наблюдается в Южной Корее. где в 2013 году было 437 промышленных роботов на каждые 10 тысяч сотрудников. За ней следует Япония с 323 роботами и Германия – 282. Китай со своими 14 роботами был далеко позади. Но зато, на счастье или на беду, в Китае парк роботов растет быстрее, Чем где бы то ни было, в 2013 прирост составил 36 тысяч штук. Я смотрю на автоматизацию рабочих мест с оптимизмом, потому что верю, законы, управляющие экономическим миром, сходны с теми, которые управляют миром физическим, где ничего не теряется и не приобретается, а все трансформируется. Как отметила консалтинговая фирма McKinsey, За последние 25 лет около трети новых рабочих мест, созданных в США, относились к категории, которой за 25 лет до этого не было или почти не было. При следующей трансформации рабочих мест люди, вероятно, заменят места, отданные роботам и искусственному интеллекту, новыми, которыми мы даже не можем себе вообразить. Свистать всех наверх По мере того, как сокращение населения все больше сказывается на экономике, некоторые аналитики заявляют, что самой мудрой реакцией на замедление роста населения было бы отсутствие всякой реакции. Таково было убеждение многих японцев, где быстрое старение населения стало очевидным еще в 1960-е, когда коэффициент фертильности впервые упал ниже уровня воспроизводства. Аргументом в пользу бездействия было утверждение, что влияние сокращения населения на экономику не имеет значения, если не происходит снижение подушевого дохода. Но любой стране трудно замкнуться в башне из слоновой кости. В дело вступает международная конкуренция. В 2010 году Китай стал второй по величине экономикой мира, обойдя Японию. которая после этого стало активнее стремиться возобновить экономический рост и дать отпор притязаниям Китая на роль военно-политического лидера Азии. Рост населения важен для международного статуса страны и для той власти, которая приходит вместе с экономической мощью. И это помимо большей динамичности и производительности, связанных с появлением новой рабочей силы. Для оценки потенциала экономического роста страны прежде всего оцените перспективы увеличения или сокращения ее трудоспособного населения, базовой движущей силы экономики. Не менее важно оценить, в какой степени страна стремится использовать все возможности для пополнения своих трудовых ресурсов. Создает ли она условия для работы пожилым людям, женщинам, иностранцам? Предпринимает ли шаги по повышению уровня специалистов в стране, в частности, привлекает ли высококвалифицированных мигрантов? В мире, которому грозит все большая нехватка рабочей силы, надо свистать наверх всех – и людей, и автоматику.